Глава 12. Москва. Отношения у Захарова с заместителем министра легкой промышленности СССР Арсением Ивановичем Марченко были самые теплые. Они познакомились с замминистром в одной из командировок еще лет пятнадцать назад, когда обоим до нынешних высоких постов было как до Луны. Быстро обнаружили, что очень хорошо понимают друг друга и создали своеобразный союз, для взаимной поддержки. Так что он не сомневался, что старый друг не откажет такой мелочи, что ему нужна. Тем более, что в данный момент Захаров взлетел намного выше, чем его приятель, и тот точно захочет сделать его хоть немного больше себе обязанным. Захаров по своему статусу был политической фигурой, в отличие от друга, а в СССР власть концентрировалась в руках тех, кто был тесно вовлечен в политические вопросы. — Вот станет приятель министром однажды, если сумеет, вот это уже будет серьезный уровень. — Что в этот раз? Чего нужна помощь? — бодро спросил Арсений Иванович. Когда они все заказали, официант ушел. — Да вот, возникли у меня вопросы к одному украинскому товарищу. Это заместитель министра легкой промышленности у СССР Пучко Евгений Борисович. Можешь его вызвать в Москву на ковер за какие-то упущения. «Найдется за какие?» «Да всегда найдется, сам же знаешь. Был бы подчиненный, а грехи у него найти не так и сложно». Понимающе усмехнулся, махнув рукой Марченко. «Как срочно нужно?» «Да уж лучше не затягивая. В идеале, чтоб завтра уже и прилетел в Москву». «Значит, он тебе нужен для разговора уже получившим на орехе?» «Все верно. Ни к чему, чтобы, когда мы встретимся, у него была горделиво поднята голова». — Опустим моего его голову. — Опустим. — Поручу помощнику выяснить, в чем по его линии Украина недорабатывает, и прописочи его как следует. — Вот это очень хорошо. Спасибо за понимание. — Да что уж там, сущий пустяк. Ни в какое сравнение не идет с тем, как ты мне в прошлый раз помог, не дав тому прохвосту подсидеть мою сестру. — Ларис, твоя правильно себя ведет, и все у нее будет хорошо, — ответил Захаров. Сестра друга работала у него в горы и все верно, он ее вырешил с полгода назад, когда ее заместитель вообразил, что сможет запрыгнуть в кресло женщины-начальника при помощи интриг и подстав, используя своего родственника в одном из министерств. И хоть бы тот прохвост хоть что-то из себя представлял, на деле он оказался пустым местом с избытком амбиций. Захаров всегда проверял людей, которые по тем или иным причинам вызывали у него к себе интерес. Мало ли, окажется толковый человек, который сможет принести пользу на другом месте. Убедившись, что толку от такого человека не будет, Захаров организовал его перевод на «БАМ» в надежде, что там тому удастся выплеснуть свою энергию в нужное русло. Обставлено это было как положено, словно это и не ссылка, а почетное поручение. После слов партия тебе доверяет, особого выбора у подчиненного и нет. Либо распрощаться с мыслью о карьере, либо собирать чемоданы и готовиться к переводу. Амбиции не позволяли тому прохвосту отказаться от карьеры. А положение Ларисы очень упрочилось. Все в отделе поняли, что ее позиции незыблемы. Решив все с Марченко, Захаров сразу после выхода из ресторана подошел к ближайшему телефонному аппарату и набрал генерала Горьковенко. Тот был уже дома. Представившись, он сказал, что сейчас подъедет к его дому, пусть он выйдет, надо переговорить. Разговор не затянулся. Услышав, что ему надо шугануть одного провинциала, чтобы он был позговорчивее, Борис Васильевич охотно согласился завтра посидеть за его счет в ресторане с друзьями, Согласовали время и место. Захаров поблагодарил за помощь и поехал домой. Паланга. Балтика встретила меня приветливым моросящим дождиком и бодрящим, пронизывающим до костей ветерком. «Эх, отдохнем!» — мысленно ухмыльнулся я и потрусил искать такси. «Давать телеграмму и заранее сообщать, когда приеду, не стал. А то пригонят снова генерала встречать меня. А мне и так после прошлого раза неудобно». Чай не барин, чтобы высших военных чинов почем зря в аэропорт гонять. Да и сюрприз устроить хотелось. Дом встретил меня теплом, уютом и бурным восторгом домашних. Галия тут же повисла мне меня на шее вместе с мальчишками, которые через пару мгновений обнимашек начали маму активно отпихивать, чтобы не мешало мне их обнимать и гладить. Смешные. Под общий смех и шутки кое-как разместил всех троих вокруг себя и начал рассказывать новости. Подробности, само собой, не вдавался, просто успокоил жену, что все получилось уладить с ее отцом, так что волноваться не о чем. В разговорах старался больше говорить про Крым, погоду и природу, чтобы не провоцировать неудобные вопросы. Утолив первый информационный голод и жажду общения у моих близких, попросил. «Давайте, может, на кухню переместимся? Я есть хочу, страшно. Там уже разговаривать продолжим, если никто не против». Конечно! всплеснула руками Галия, тут же вскочив. У нас все готово, пошли скорее. Да, учитывая погоду, заняться нам тут особо нечем, рассмеялась делара, так что мы целыми днями готовим и едим. Такими темпами скоро в двери пройти не сможем, подхватила Валентина Никаноровна. Еды и правда было наготовлено с избытком. С большим удовольствием придвинул к себе полную тарелку. Балдин с довольным видом присоединился. Женщины есть не стали, хлопача вокруг нас, только бутылочку крымского вина из привезенных мной запасов открыли и сели смаковать. Лазурный берег Ницца. Диана, разнижившись, лежала на шезлонге под зонтиком и с удовольствием потягивала холодный сок. После вчерашнего утомительного морского путешествия этот день был просто идеальным. Легкий завтрак утром, море, пляж, прогулка по набережной... И вот они с Фердаусом снова на пляже отдыхают и никуда не спешат. — Как повезло, что мы с Фердаусом совпадаем во взглядах на работу и отдых, — думала Диана. Оказался бы с Шилом в заднице, как это его Халим. не скакала бы я сейчас с ним по экскурсиям вместо пляжа. Халим с Мансором как раз с самого утра укатили на какую-то экскурсию по достопримечательностям Лазурного берега. И очень удивлялись, когда Диана с Фердаусом отказались составить им компанию. Захиды и Сыман тоже не пылали энтузиазмом сопровождать парней. Эти две поклонницы европейской моды, похоже, нацелились обойти все более-менее приличные магазины и сразу после завтрака умчались за покупками. С ними Диана тоже не пошла. Так что весь день они с мужем были предоставлены сами себе, что обоих очень радовало. Вернувшись после обеда в гостиницу, Халим и Мансур были полны впечатлений и на перебой рассказывали, что смогли повидать. Больше всего обоим понравились карнизные дороги. «Мы наделали фотографии просто уйму», — рассказывал Халим. «Там просто потрясающий вид на город и на окрестности. Вам надо обязательно туда съездить. И девчонок тоже захватим. Кстати, они еще не вернулись?» «Мы их не видели», — покачал головой Фердаус. «Наверное, не могут донести все, что купили», — хохотнул Мансур. «Пойду загляну к ним в номер», — засобирался Халим. «Надеюсь, уже пришли. Кстати, — повернулся он к Диане с Фердаусом, — я встретил во время экскурсии своих приятелей из Европы. Общаемся частенько по работе. Они тоже здесь отдыхают, представляете? Я пригласил их с нами поужинать, так что имейте в виду, всем встречаемся в ресторане». Диана сразу навострила ушки. «Общаемся по работе, значит, с европейцами». Закрутились мысли у нее в голове. «Интересненько». «Посмотрим, кто там в приятелях уливанской разведки ходит». Подтвердив, что обязательно придут вечером и попрощавшись с парнями, Диана с Фердаусом продолжили отдыхать. Вот только от былой разнеженности у Дианы не осталось и следа. Она лежала и сосредоточенно вспоминала все, чему ее учили по поводу ведения светских разговоров с нужными людьми. Вечером в ресторане Халим представил им двух мужчин. Оба оказались военными». Один из них, подтянутый шатен лет сорока на вид, был немецким майором, служившим в ФРГ в войсках связи. А второй, полноватый коротышка с довольно небрежной для военного прической, оказался бельгийским подполковником. Оба прекрасно знали французский, поэтому все разговоры за столом велись на нем. Халим представил своим знакомым Диану с Фердаусом, отметив, что Фердаус — его давний хороший друг. Приятели Халима оказались очень общительны, так что вскоре за столом уже вовсю шла беседа, прерываемая иногда шутками и смехом. Жан бельгийс был просто переполнен разнообразными забавными историями, так что постоянно веселил сидящих за столом девушек, рассказывая курьезные случаи, с которыми сталкивался в жизни и в работе. «Жан, а почему у вас почти все смешные истории про французов?» — спросила Захида, смеясь после очередного рассказанного бельгийцам комичного случая. Мужчины расхохотались, услышав этот вопрос. — Вы очень наблюдательный мисс, — откликнулся Михаэль. — Жан наверняка скажет вам, что это случайность. Бельгийц про этих словах немцев выркнул. — Но правда в том, что у бельгийцев с французами очень давняя и большая «любовь» в кавычках. Если вы послушаете французов, то заметите, что у них большинство анекдотов про бельгийцев». «Да-да, в основном про их скупость», — со смехом подхватил Халим. Мужчины снова рассмеялись, и Диана поняла, что с этим у них связана какая-то история. Потому что Жан нисколько не обиделся, а рассмеялся со всеми, после чего он норовоучительно заявил. «Это все клевета и злобные наветы. Мы просто бережливые". Да-да, помним, сталкивались не раз. Перемигнулись Халим с Михаэлем, но дальше развивать тему оба не стали, переведя разговор на другое. Постепенно беседа перешла в более серьезное русло. Девушки немного отстранились, начав обсуждать сегодняшние покупки, и мужчины переключились на разговоры о политике и бизнесе. Диана поддерживала разговор с Захидой и Иман, но при этом чутко прислушивалась к тому, о чем говорили приятели Халима. Те сначала активно обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, благо всем присутствующим за столом мужчинам эта тема была очень интересна и было что сказать по этому поводу. Организация освобождения Палестины вела себя в Ливане все более развязно, так что вскоре к разговору мужчин внимательно начали прислушиваться и девушки. Диана видела на лицах Захида и Иман неподдельное беспокойство и размышляла о том, как же ей повезло, что семья мужа послушалась советов Пашки и уехала в Европу. — Я так сильно боюсь, что ОП устроит у нас очередную гражданскую войну, — тихонько сказала Захида Диане. Мой отец считает, что кризис пройдет и все успокоится, но недавно приезжал в гости мамин брат, он был очень пессимистично настроен. Договорился о работе и переезжает с семьей в Иран. У него там хорошие связи и много друзей. А вот сейчас, пока я здесь, они уже и уехали, наверное. Дядя звал с собой моего отца и маму. Пытался убедить их уехать, но отец не стал слушать. Они чуть не разругались тогда. Никогда не видела раньше дядю таким встревоженным. Теперь сама боюсь. Меня родители отпустили с Халимом в Европу отдохнуть, чтобы развеялась и перестала паниковать. Добавила она, улыбнувшись». — Не переживай так сильно, — взяла подругу за руку Иман. Все обойдется, вот увидишь. Мои родители тоже уверены, что это просто кризис. Все разрешится так или иначе. Просто надо набраться терпения. — Очень надеюсь, что ты права, — кивнула Захида. — Здесь я и правда расслабилась, и все уже не кажется таким серьезным. — Зря вы расслабились, — мрачно думала Диана. Пашка считая, что у вас там все медным тазом накроется вскоре. — И ведь не скажешь ничего. С досадой подумала она. «Да и не послушает никто. Фердаус со своим отцом всех, кого могли, предупредили. Большинство просто не верит». «У нас обстановка тоже не самая спокойная». Перешел на ситуацию в ФРГ Михаэль. «У ГДР сейчас сконцентрированы очень серьезные силы. Создано усилиями СССР огромное танковое соединение». Если русские вдруг решат, что надо на нас напасть, остановить в Европе никто их не сможет. На нас обрушится лавина из десятков тысяч советских танков. Многие всерьез обеспокоены таким положением вещей. Нам нечего сейчас противопоставить такому количеству тяжелой военной техники. Ну, почему нечего? Скривился Жан. Слышал же про идеи некоторых умников остановить русское наступление при помощи ядерного оружия американцев. Так русские строят танки специально с противорадиационной защитой, тоже понимая возможность такого сценария? — кивнул Михаэль. — Не дай бог такой сценарий произойдет. Европа такая крохотная, что от нее ничего не останется, если она получит такую помощь. — Да, помню то совещание, — усмехнулся Жан. — Было очевидно, что мало что от нас останется. «Жить в Европе после этого будет особо негде. На ядерных пустошах условиях ядерной зимы не выжить. Это у русских за Уралом огромные территории. Им есть куда податься. Тем более их не напугать зимой». «Ну, вряд ли СССР решит нападать», — подал голос Мансур. «Думаю, что крупные военный гарнизон русских в Европе — это больше предосторожности, демонстрации силы». «Многие надеются на это, но отчет аналитиков сбрасывать со счетов тоже не стоит», — покачал головой Михаил. «Цифры говорят, что мы сейчас в очень опасном положении. Наши армии оснащены разнокалиберным вооружением. Что-то противопоставить русским, кроме ядерного оружия, и нечего. Сколько мы не говорим о единой Европе, у нас так и нет единой европейской армии. что -то... «А что думает в СССР про возможность нападения на ФРГ и другие страны Европы?» Повернулся вдруг Халим к Диане. «Можно же из первых уст узнать, какие слухи об этом сейчас ходят в Москве?» Михаил с Жаном при этих словах Халиму уставились на Диану явно опешив. «Они не догадывались, что я из СССР», — поняла она. «Говорили-то ведь все время по-французски. Решили, наверное, что раз у меня акцент, то я тоже из Ливана». «Диана из Советского Союза», — пояснил тем временем недоумевающим друзьям Халим. «Они с Вердаусом в Москве познакомились, когда он там учился, и сейчас большую часть времени в основном в Москве проводят по работе», — добавил он. Немец с бельгийцем приглянулись и с непонятным выражением на лицах посмотрели снова на Диану. «Ну что ж, снова включаем дурочку», — мысленно вздохнула она и сказала, улыбнувшись. «Советский Союз — очень мирное государство. Мы никогда и ни на кого сами не нападаем. Но от агрессии защищаемся всегда очень хорошо». Произнеся это, она заметила немного ироничный взгляд мужа. К счастью, этот его взгляд на жену никто не заметил, а вслух Фердаус про свою миролюбивую и беззащитную русскую жену благоразумно ничего говорить не стал. Пусть лучше все думают, что подвеска у нее на шее в виде автомата — просто случайность. «То есть вы считаете, что Советский Союз не станет нападать на европейские страны, даже если у него для этого будут все возможности?» — поинтересовался Михаил довольно скептично. «Уверена в этом», — кивнула Диана спокойно. Михаил что-то сказал Жану по-немецки, после чего оба усмехнулись. Увидев недоумение на лице Дианы, немец тут же извинился. «Простите, случайно перешел на родной речь», — пояснил он. «Удивлен, что вы не поняли». Я думаю, что русский хорошо знает немецкий язык. Ну, я знаю несколько фраз, пожалуй, в ответ плечами Диана. Наверное, Гутен Морган и Офвидерзейн. С улыбкой спросил немец. Артизаймон, Хендехох, Шнелли, Гитлер-Капут. Бодро рявкнула Диана. Михаил и Жанна Шарашина замерли с открытыми ртами. Киев. Замминистра легкой промышленности Украинской СССР Кучко был весьма удивлен, получив срочно вызов в столицу на завтра в восемь часов вечера. Его затребовал к себе немедленно. Никто иной, как замминистра легкой промышленности СССР, курировавший его направление. Никаких особых промахов он за собой не помнил. Да, были, конечно, проблемы, но, как у всех, поэтому первым делом он позвонил домой своему министру, мало ли тому что-то известно. К сожалению, министр вообще ничего не знал об этом, но пообещал немедленно навести справки в Министерстве промышленности СССР через своих московских знакомых. Кучкова и сам тогда вспомнил пару человек, к которым в Москве можно было обратиться, а то мало ли там какая-то очередная кампания началась. Может, по борьбе с волокитой, может, по борьбе с разгильдяйством в министерствах. Если заранее узнаешь, что сейчас так остро взволновало союзное руководство, То уже будешь в определенном плюсе. По крайней мере, будет понятно, к каким вопросам нужно готовиться, чтобы понадежнее прикрыть свои тылы. Но все его звонки к знакомым ничего не дали. Никто не знал ни о какой новой компании. А до всех он получил ответ, что любая компания сначала попадает на передовицы газет, а не начинается вот так неожиданно. С чего тогда такой срочный вызов? Он четко осознавал, что вряд ли его вызывают в столицу, чтобы предложить повышение. Его можно получить только через влиятельных друзей, а таких в Москве у него не было».